В гостиной, угловой к воротам горницы, сидели все четыре сестры. Все на одно лицо, все похожие на брата. Все миловидные, румяные, веселые. Замужняя Лариса, спокойная, приятная, полная. Вертлявая да быстрая Дарья, самая высокая и тонкая из сестер. Смешливая Людмила. И Валерия, маленькая, нежная, хрупкая на вид. Они лакомились орехами да изюмом и, очевидно, чего-то ждали, а потому волновались и смеялись более обычного, вспоминали последние городские сплетни и осмеивали знакомых и незнакомых. Уже с утра они были готовы ехать под венец. Оставалось только надеть приличное к венцу платье да приколоть фату и цветы. А Варваре сестры не вспоминали в своих разговорах, как будто ее и на свете нет. Но уже одно то, что они, беспощадные насмешницы, перемывая косточки всем, не обмолвились во весь день ни одним словечком только о Варваре, одно это доказывало, что неловкая мысль о ней гвоздем сидит в голове каждой из сестриц. Привел, объявил Рутилов, входя в гостиную. У ворот стоит. Сестры взволнованно поднялись и все разом заговорили и засмеялись. Только есть за кавычка, сказал Рутилов, посмеиваясь. Что что такое? спросила Дарья. Валерия досадливо нахмурила свои красивые темные брови. Уж не знаю, говорить ли, спросил Рутилов. Ну скорее, скорее торопила Дарья. С некоторым смущением Рутилов рассказал о том, чего желает Передонов. Барышни подняли крик и в запуске принялись бронить Передонова. Но мало-помалу их негодующие крики заменились шутками и смехом. Дарья сделала угрюмо ожидающее лицо и сказала «Вот он так стоит у ворот!» Было похоже и забавно. Барышни стали выглядывать из окна к воротам. Дарья приоткрыла окно и крикнула. «Ордальон Борисыч, а из окошка сказать можно?» Послышался угрюмый голос. «Нельзя!» Дарья поспешно захлопнула окно. Сестры расхохотались звонко и неудержимо и убежали из гостиной в столовую, чтобы Передонов не услышал. В этом веселом семействе Умели от самого сердитого настроения переходить к смеху и шуткам. И веселое слово зачастую решало дело. Передонов стоял и ждал. Ему было грустно и страшно. Подумывал он убежать. Да не решился и на это. Откуда-то очень издалека доносилась музыка. «Должно быть, его дочь играла на рояле». Слабые, нежные звуки лились в вечернем тихом темном воздухе, наводили грусть, рождали сладкие мечты. Сначала мечты Передонова приняли эротическое направление. Он представлял барышень Рутиловых в самых соблазнительных положениях. Но чем больше продолжалось ожидания, тем больше Передонов испытывал раздражение, зачем заставляют его ждать, и музыка, едва задев его мертвенно грубые чувства, умерла для него.